и в чем Блат не сомневался его друга Бронсона, побег уже не казался ему безнадежным предприятием. И мысленно он уже сказал Вакеру «да».